Глава первая. Малюсенький пролог. Бывают жизни огорчения. Я смотрю из окна своего кабинета на то, как мою чар менеджера сажают свой здоровенький эскалейт и увозят в неизвестном направлении главный акционер нашей компании и переживаю именно это сложное чувство. Чуть-чуть огорчения и очень много непонимания. Еще шок на задворках обозначается. Но это так, фоном. А основной вопрос, бьющий сейчас в моей отупевшей от всего случившегося голове, один. Если моя HR все это время встречалась с главным акционером, беременна от него, а со мной у нее ничего не было, то... То с кем я занимался сексом на том проклятом корпоративе, с которого все и завертелось? Именно ответ на него мне необходимо найти а то совсем уж дураком выгляжу. Несолидно и обидно. Огорчительно. Утро после корпоратива. Бывают жизни огорчения. Именно эта по-утреннему свежая мысль возникла в моей гудящей после вчерашнего голове, когда задумчиво осматривал пустую постель без малейших следов ночного разврата и пытался понять, приснился ли мне этот горячий сон, про одну веселую, похотливую морковку. Звучит как бред. Но так он и есть, судя по всему. Особенно потому, что кровать, моя, кстати, кровать, хотя вообще не помню, как я в ней оказался, выглядит как приют девственника, то есть нетронутой застеленный даже. Я тоже не похож на человека, развлекавшегося ночью по-взрослому. Хотя бы потому, что взрослые люди не носят костюмы зайцев а я ношу. Бывают в жизни не только огорчения, но и исключение. Например, корпоратив, тематический, костюмированный. И на этот тематический корпоратив положено надевать специальную одежду, утвержденную боссом компании. А босс компании – это я. И костюмы зайцев и морковок сам утверждал. Чуть свесившись с кровати, я шарю по полу в поисках бутылки воды. Но кто бы меня вчера домой не приволок, надеюсь, у него хватило ума оставить хоть какую-то жидкость в зоне ближайшего доступа. Если это был наш СБшник, дядя Вани, то точно что-то такое должно быть. Он – мужик основательный, серьезный, ко всему подходящий со всей ответственностью. Пальцы наткнулись на что-то округлое, потянул, выкатил из-под кровати. И вот она, моя прелесть. Заглотив махом сразу половину бутылки с чудеснейшей, самой лучшей в мире водой, я прихожу к выводу, что все не так печально. А в костюме Зайца даже спать удобно, по крайней мере, лучше, чем в деловом прикиде. И точно меня дядя Ваня волок домой вчера. Это, конечно, не есть хорошо, потому что дядя Ваня у нас не только главный СБшник по холдингу, но и один из акционеров. Собственно, как и я и у нас даже примерно равное количество акций. Но кроме этого, дядя Ваня еще и брат главного акционера. И не особенно правильно, что брат главного акционера таскает другого акционера, не главного нисколько, с велком корпоратива пьяного в умат. Но бывают в жизни… Ну да, бывают в жизни, кроме огорчений и исключений, еще и случайности. Вот и то, что вчера случилось, роковая случайность. Знаете, когда пружину сильно и долго сжимают, она распрямляется с такой силой и скоростью, что сносит напрочь всех, кто рядышком окажется. Или цепляет острым концом. Вот и я вчера распрямился и зацепил. Почувствовав в организме бодрость и тягу к свершениям, я поднялся и потопал в сторону санузла. По пути встаскивая из себя надоевший смертельно уже зайчий прикид. Все же фантазия у нашего нового HR интересная, как и имя, как и поведение. Придумать тематический вечер, где все мужчины будут зайцами, а женщины морковками, причем такой, что сходу и не угадаешь, кто из них кто, лица-то закрыты у морковок. Мало того, что придумала так еще и в кратчайшие сроки реализовала задумку. Нашла где-то с полсотни костюмов зайцев и столько же морковок. Кому не хватило, выяснила, где оперативно дошить нужное количество. И при этом в смету уложилась. Да еще и сэкономила прилично, найдя интересного и дешевого ведущего и совсем недорогой кейтеринг. Да, столицы ей цены бы не было. Дураки, что отпустили ее оттуда. И бывшие ее. Отдельный дурак и мудак. Но ничего, я буду умнее. Из зеркала на меня пялился ошалевший красноглазый мужик в не до конца снятом дурацком зайчем прикиде. Да, такого зайца может захотеть лишь самая шальная морковка. А наш новый HR, похоже, именно такая и есть. В голову полезли сладкие флешбеки нашей вчерашней встречи, которую я планировал перевести в не менее сладкую ночь. но не смог. Переоценил себя и мягкость разжатой пружины. Но ничего-ничего. Все еще можно повернуть назад. Весь мой опыт говорил об этом. Стащил с себя остатки костюма, забрался в душ. И с наслаждением запустил холодную воду. Затем горячую. И опять холодную. Эти привычные действия выбили напрочь из головы вообще все мысли и флешбэки, И кофе я пил уже в нормальном состоянии и продумывал дальнейшую стратегию поведения. Потому что упускать момент я был не намерен. Очень уж морковка попалась вкусная вчера. Теперь уже, обретя ясность мыслей и спокойствие, я без лишних эмоций принялся вспоминать детали произошедшего. Вчера у нас в офисе случился корпоратив. Причем не просто корпоратив, а стихийный, можно сказать из тех, к которым не готовятся по полгода, утверждая смету, ведущих и программу, как это положено делать в нормальных компаниях. Дело в том, что в этот регион мы пришли не так, чтобы давно, и, естественно, в первую очередь заботились персоналом на торговых точках, а потом уже, наладив продажи и процессы, принялись искать людей в офис. Потому и получилось так, что все наши офисники – бухгалтерия, менеджеры, логисты, юристы, HR, психолог на полставке и много кто еще, пришли в компанию с разницей в пару недель. Работали сотрудники пока что виловато, не было понимания общей структуры, люди притирались друг к другу, возникли неизбежные в таких ситуациях трения и непонятки. И мне стрельнула в голову гениальная идея устроить что-то вроде «велком пати» для сотрудников. Этой идеей я озадачил новенькую HR, решив заодно и ее проверить на профпригодность. А чтобы веселее думалось, поставил дополнительные условия насчет костюмированной вечеринки. И надо сказать, что HR подошла к вопросу креативно и профессионально. Умная такая морковка оказалась и сладкая.